Греховное разнообразие. Разнообразие культур редко воспринимается людьми адекватно, как природное явление, результат прямых или косвенных отношений между обществами. Как правило, люди видели в нем нечто уродливое или возмутительное. Склонность на отрез и без рассуждения отвергать традиции, верования, обычаи и ценности, совершенно чуждые тем, которые актуальны для собственного общества, сидит в людях с самых давних времен и укоренилась так прочно, что ее можно принять за инстинкт. Древние греки, древние китайцы обозначили народы, не входившие в их культуру, терминами, которые мы переводим как варвары. Похоже, что Этимологически в обоих случаях воспроизводится птичий чериконье, то есть людей сближали с животным миром. А долго употреблявшийся нами термин дикарь буквально значит лесной и тоже подразумевает полузвериный образ жизни в противоположность человеческой культуре. Факт культурного разнообразия не признается в принципе. Все, что выходит далеко за пределы норм, по которым живем мы сами, переводится из плоскости культуры в плоскость природы. Конечно, крупные религиозные философские системы, будь то буддизм, христианство или ислам, стоицизм, кантианство или марксизм, а также декларации прав человека постоянно возражали против такого отношения. Однако они забывали, что человеческая природа воплощается не в абстрактной человечности, а в рамках традиционных культур, различных по времени и месту действия. Современные люди попались в ловушку двойного искушения: клеймить чужой опыт оскорбляющие их чувства и в то же время отрицать существование отличий, которые не могут понять умом. Тогда они придумали такие компромиссы, чтобы признавать разнообразие культур и изымать из него то, что по-прежнему возмущает и шокирует. В этом плане эволюционизм, который долго доминировал в западной мысли, тоже представляет собой попытку сократить разнообразие культур, при этом делая вид, что признает его во всей полноте. Ведь если толковать разные состояния обществ, отстоящих далеко от нас во времени и в пространстве, как этапы или стадии единого, однонаправленного развития, то различия между этими обществами будут чисто внешними. Человечество станет единым и тождественным самому себе. Только это единство и тождество реализуются постепенно и не везде в одном ритме. Эволюционистское решение соблазнительно, но неправомерно упрощает факты. Каждое общество может взять себя за точку отсчета и разделить все остальные на две категории: современные, но удаленные географически, близкие в плане пространства, но предшествующие во времени. Между обществами первого типа хочется установить отношения, эквивалентной хронологической последовательности. буквально напрашивается сопоставление современных обществ, не знающих электричества и парового двигателя, с цивилизацией Запада в ее архаической фазе. И как не сравнить туземные племена, которые обходятся без письма и металлургии, но вырезают фигуры на отвесных скалах и изготавливают каменные орудия с неведомыми народами которые делали примерно то же самое 15-20 тысяч лет назад на территории Испании и Франции. Сколько западных путешественников увидели средневековье на востоке? Век Людовика XIV в Пекине, перед Первой мировой войной, каменный век у аборигенов Австралии и Новой Гвинеи. Мне этот ложный эволюционизм представляется крайне вредным. Нам известны лишь немногие свойства исчезнувших цивилизаций, и чем старше цивилизация, тем меньше мы о ней знаем, тем меньше ее следов выдержали натиск времени. Получается, что мы принимаем часть за целое, и по сходству ряда черт двух цивилизаций, настоящей и бывшей, заключаем, что они сходны во всем. Такой способ рассуждения не только логически неприемлем, но в большинстве случаев и опровергается фактами. Вспомним, для примера, представление о Японии, долгое время преобладавшее на западе. Почти во всех сочинениях о вашей стране, написанных до Второй мировой войны, можно прочитать, что еще в XIX веке в Японии сохранялся феодальный строй, как в средневековой Европе. И только во второй половине столетия, то есть с опозданием в 200-300 лет, она вступила в эру капитализма, на путь индустриализации. Сегодня мы знаем, что это неверно. Во-первых, мнимый японский, так называемый, феодализм военного толка насквозь динамичный прагматичный, только внешне походит на европейский феодализм и является абсолютно оригинальной формой социальной организации. Другие и более веские доводы в пользу этого. Уже в XVI веке Япония была индустриальной страной, производила и экспортировала в Китай десятки тысяч мечей и доспехов. Немного позже пушки и аркебузы. В ту же эпоху она превосходила любое европейское государство по числу жителей, по числу университетов, по уровню грамотности. Наконец, торговый и финансовый капитализм, не имеющий никакого отношения к западному, был на подъеме задолго до реставрации Мэйдзи. Нельзя сказать, что японское и западное общество следовали друг за другом по одному пути развития, скорее наши пути параллельны. Но в конкретные моменты истории мы не обязательно делаем один и тот же выбор. Можно сказать, у нас в руках одинаковые карты, но каждый разыгрывает их по-своему. Как и многие другие сопоставительные пары, Европа и Япония демонстрируют несостоятельность понятия одностороннего прогресса. Если все вышесказанное верно для обществ, которые сосуществуют во времени, но разделены большим расстоянием, то быть может, верно и для обществ второго типа, тех, что исторически сменяли друг друга на одной территории. Гипотеза нелинейной эволюции слабо применима к обществам, пространственно удаленным друг от друга, но в данном случае ее трудно обойти. По смежным данным палеонтологии, истории первобытного периода и археологии, некогда территории, занимаемые крупными современными цивилизациями, населяли различные виды рода Homo, грубо обрабатывавшие кремень. Со временем обработка становилась точнее. Каменные инструменты совершенствовались. Тёсыный камень уступил место шлифованному, потом кости. Затем появились гончарные производства, ткачество, сельское хозяйство, постепенно внедрялись продукты металлообработки, которая тоже прошла несколько этапов. Разве это не эволюция в истинном смысле слова? И всё же выстроить неоспоримые факты прогресса в правильный, непрерывный ряд не так просто, как может показаться. Долгое время различали последовательные этапы: век тёсаного камня, век шлифованного камня, медный век, бронзовый, железный. Это было слишком просто. Сегодня мы знаем, что обтесывание и шлифовка камня иногда существовали бок о бок, а то, что победила шлифовка, результат не технического прогресса, поскольку она требует гораздо большего расхода сырья, чем обтесывание, а попыток скопировать в камне инструменты и оружие из меди и бронзы, которыми владели цивилизации без сомнения более так называемые продвинутые, но существовавшие в одно время и рядом со своими имитаторами. Так в одних регионах мира керамика сопутствует шлифованному камню, в других предшествуют ему. Еще недавно полагали, что различные комнютёсные техники, индустрии нуклеусов, индустрии отщепов, индустрии пластин соответствуют историческим периодам: нижнему палеолиту, среднему палеолиту и верхнему палеолиту. Сейчас признают, что эти три типа могли сосуществовать, что они являются не этапами однонаправленного прогресса, а вариантами или, как еще говорят, фациями сложной реальности. Сотни тысяч, а возможно, более миллиона лет назад обработкой камня занимался предок Homo sapiens, Homo erectus. Так что каменной индустрии обнаруживают многообразие и изощренность, превзойти которую удалось лишь в конце неолита. Никто не отрицает реальности успехов человечества на пути прогресса. Надо только рассматривать их более дифференцированно. С развитием знаний мы понимаем, что выстраивать типы цивилизации имеет смысл не на временной шкале, как раньше, а на пространственной. Прогресс не обязателен и не непрерывен. Он движется скачками, прыжками, сдвигами, или, как сказали бы нам биологи, мутациями. Его скачки не всегда ведут далеко и не всегда в одну сторону. Они могут менять направление почти как шахматный конь, у которого в запасе всего несколько ходов, но не в одну сторону, а в разные. Прогресс человечества не похож на подъем по лестнице, ступень за ступенью. Вернее будет сравнение с игроком, который доверил свою удачу нескольким игральным костям и при каждом броске видит новый расклад. то, что выиграно одним броском, всегда может быть проиграно другим, то есть история становится кумулятивной по счастливой случайности. Иными словами, очки накапливаются, чтобы образовывать благоприятные комбинации. Но как бы мы квалифицировали цивилизацию, которая по собственному усмотрению создала благоприятные комбинации, немало неинтересные для нас наблюдающих ее извне? Разве у нас не возникнет желания назвать ее стационарной? Можно поставить вопрос иначе: откуда взялось развлечение стационарной истории и кумулятивной? Одна аккумулирует изобретение и находки, другая, в общем, тоже. Однако все новации растворяются в некоем спокойном потоке, который никогда надолго не меняет своего первоначального направления. Может ли быть, что причиной тому этноцентричность перспективы? Чтобы оценить чужую культуру в исходной точке мы ставим себя. И тогда любую культуру, чье развитие сходно с нашим, мы назовём кумулятивные прочие культуры стационарными. Хотя не факт, что они именно таковы, просто их линия развития ни о чем нам не говорит, не подается описанию в терминах привычной системы отчета.